Глава шестая. Кто-то жаждет моей смерти. Странно произносить это вслух, словно бы испытывая судьбу, но для того, чтобы дожить до вечера, надо перебороть страх. Я больше не намерен сидеть в запертый в спальне. Надо найти ответы на множество вопросов. Возвращаясь к особняку, не сложу глаз с леса. Перебираю в памяти все, что случилось утром, снова и снова задумываюсь о порезах на руке, о человеке в костюме чумного лекаря, о лакеи, о загадочной Анне, которая теперь вполне себе живает, даже пишет мне таинственные записки. Как ей удалось уцелеть? Если она написала записку на рассвете, еще до того, как на нее напали, то откуда ей было известно, что я приду в дом у конюшни и повешу перчатки сушиться на д о ч а г о м Я ни с кем не делился своими планами. Может быть, я говорил вслух? Может быть, она за мной следила? Мотаю головой, не желаю лезть в эту кроличью нору. Я забегаю вперед, вместо того, чтобы вспоминать прошлое. Майкл сказал, что вчера за ужином служанка принесла мне какую-то записку и что после этого он меня больше не видел. Вот с чего все началось. А тыщите служанку, которая принесла записку. Вхожу в особняк и тут же слышу голоса в гостиной. Никого из гостей там нет, только две служанки собирают остатки обеда на два громадных подноса. Девушки работают бок обок, склонив головы и перешептываясь, поэтому не замечают моего появления. Генриетта сказала, мол, она совсем свихнулась, з а я в л я е т одна с каштановыми кудряшками, выбившимися из белого чепца. Бет, нельзя такое говорить про леди Хелену, укоризненно замечает другая. Она к нам хорошо относится по справедливости, но для Бет сплетни гораздо важнее неприложенных фактов. Генриетта сказала, что она вся ж зашлась, продолжает она, на лорда Питера криком кричала, вроде как из-за того, что в Блэкхит приехала с мастером Томасом, беда случилась. Мол из-за этого люди умом трогаются. Генриетта сильна языком молоть, что правда то правда. На твоем месте я бы и слушать не стала. Они же не в первый раз ругаются. Было бы что серьезное, леди Хелена сказала бы миссис Драдж. Она всегда ей все рассказывает. А миссис Драдж не знает, куда та подевалась. Торжествующий приводит Бет главный неоспоримый довод против леди Хелены. Она все утро ее не видела. Я вхожу и разговор о б р ы в а е т с я служанки приседают в неловких к н и г с е н а х путаются в сплетении рук и ног, краснеют. Не обращая внимания на их смущение, я спрашиваю, кто прислуживал вчера за ужином, но они, не п о н и м а ю щ е глядят на меня и невнятно лепечут какие-то извинения. Я уже не надеюсь добиться хоть какого-то вразумительного ответа, как вдруг б е т заявляет, что Эвелина Харткасл сейчас принимает дам в оранжерее. На задах особняка, уж ей-то известно, что и как. После недолгих объяснений одна из служанок ведет меня в кабинет, где сегодня утром я беседовал с Даниэлем и Майклом, а оттуда в соседнюю с ним библиотеку, которую мы быстро пересекаем и попадаем в сумрачный коридор. Там нас приветствует темнота. Из-под телефонной тумбочки выбирается черный кот. Обмахивает хвостом пыльные половицы, на мягких лапах крадется по коридору и проскальзывает в приоткрытую дверь слева. В щель с о ч и т с я теплый золотистый свет, изнутри доносятся голоса и музыка. н и с Эвелина у себя, сэр, произносит служанка. Ее тон далекий от почтительного не оставляет никаких сомнений в ее отношении и к помещению, и к его хозяйке. о т р я с а ю при небрежении прислуги, распахиваю дверь и мне в лицо ударяет зной. с п е р т ы й воздух, пропитанный сладким ароматом духов, едва колышется от хриплых звуков музыки, которые взмывают, скользят и бьют со я стен. ы Огромные окна в свинцовых переплетах выходят в сад за домом. Над башенкой собираются серые тучи. У камина теснятся кресла и шезлонги. К ним увядшими орхидеями льнут молодые женщины, курят, пьют коктейли. Здесь царит не праздничная, какая-то напряженная атмосфера. Единственное оживление в нее вносит портрет на дальней стене. Старуха с угольками глаз вершит суд над гостями, презрительное выражение лица воспринимается как безжалостный приговор. Моя бабушка Хизер Харткасл. Звучит женский голос у меня за спиной. Портрет ей не льстит, она презирала лесть во всех ее проявлениях. Я оборачиваюсь навстречу голосу, к р а с н е ю и заметив, что на меня с любопытством уставились десятки пар скучающих глаз. Мое имя по кругу обегает комнату. Вслед е м у р о е м потревоженных пчел н е с у т с я возбужденные перешептывания. За шахматным столиком сидит женщина, предположительно Велина Харткасл. А напротив нее пожилой толстяк в слишком тесном костюме. Очень странная парочка. Ивелине около тридцати, светлые волосы зачесаны назад, открывая лицо с острыми скулами. Сама она худая и угловатая, чем-то напоминает осколок стекла. На ней зеленое платье, с шитое по последней моде, перехваченное поясом на талии. Строгие резкие линии кроя подчеркивают надменное выражение лица. Толстяку не меньше шестидесяти пяти. Невозможно представить, как он втиснул свою тушу за крохотный столик, да и жесткое кресло ему мало. Он сидит с мученическим видом, лоб покрыт и с п а р и н о й в руке зажат насквозь промокший платок, свидетельство продолжительных страданий. Взгляд, обращенный на меня, исполнен с т р а н н о й смеси любопытства и благодарности. Прошу прощения, говорю я мне. э в е л и н а не отрывает глаз от шахматной доски, переставляет пешку. Толстяк вспоминает об игре, подносит пухлый палец к коню. Я не могу сдержать разочарованный стон при виде элементарной ошибки. Вы шахматист? – спрашивает э в е л и н а по-прежнему, не отводя глаз от доски. Очевидно, да, – отвечаю я. Может быть, сыграете со мной после лорда Рэвенкорт? р й в е н к о р т Не обращая внимания на п р е д у п р е ж д е н и е отправляет коня в подстроенную Эвелины за п а д н ю где его тут же сбивает з а т а и в ш а я с я Ладья. Стремительные ходы Эвелины ставят противника в тупик. Рейвенкорт паникует, теряет терпение и через четыре хода игра окончена. Спасибо за увлекательную партию, лорд Рейвенкорт, говорит Эвелина, глядя, как он щелчком сбивает своего короля на бок. Вы, кажется, упоминали, что у вас много срочных дел. Понимая, что его без о б и н я к о в выставляют за дверь, р е й в е н Корт неловко кланяется, с трудом выбирается из-за стола, коротко кивает мне и тяжело шествует к выходу. Неприязнь т в е л и н ы провожает его до самого порога, однако исчезает, как только меня приглашают занять место напротив. Прошу вас, произносит т а в е л и н а вы не могу. Я ищу служанку, которая вчера за ужином Доставил а мне записку. К сожалению, служанку я не запомнил, но очень надеюсь на вашу помощь. А лучше на помощь нашего дворецкого. Она восстанавливает порядок в нарушенных рядах ее армии. Каждая фигура занимает самую середину поля, строго лицом к противнику. Очевидно, трусливому м о л о д у ш н ы м на этой доске места нет. Как утверждает мистер Коллинз, ему известен каждый шаг любого из слуг в особняке. продолжает она, к сожалению, сегодня утром его избили. Доктор Дики на время поселил его в сторожке у ворот, чтобы его никто не тревожил. Я и сама собиралась его навестить, так что с удовольствием провожу вас. Я медленно оцениваю возможную опасность. Наверное, если бы Эвелина Харткасл замышляла дурное, то не стала бы во все у с л ы ш а н н и е объявлять о предстоящей совместной прогулке. Очень любезно с вашей стороны. Отвечаю я, заслужив тень улыбки. э в е л и н а встает, то ли не замечает, то ли просто не обращая внимания на любопытные взгляды. Высокие двойные двери оранжереи выходят в сад, но мы возвращаемся коридором, чтобы забрать пальто и шляпы из спален и встречаемся в вестибюле у главного входа. э в е л и н а на ходу надевает пальто, и с парадного крыльца Блэкхита мы попадаем в ненастный промозглый день. А позвольте узнать, что случилось с мистером Коллинзом? Спрашиваю я, п о д о з р е в а я что его избиение как-то связано с нападением на меня. На него набросился один из наших гостей, художник Грегори Голд. Она обматывает шею толстым шарфом, как говорят, без всякого повода. И прежде чем их успели разнять, з а д а л б е д н я г и хорошую трёпку. Честно говоря, доктор, мистеру Коллинзу дали серьезную дозу успокоительного. Поэтому я не уверен, что вам удастся его спросить. Мы идем по подъездной аллее, усыпанной гравием. и Я в который раз задумываюсь о своем с т р а н н о м состоянии. Несколько дней назад я ехал в Блэкхит по этой самой аллее, может быть, счастливый в прекрасном расположении духа, а может быть, разочарованный дальней дорогой и уединением. Знал ли я о грозящей мне опасности, или о ней стало известно лишь позже? Большая часть меня утрачена, воспоминания развеяны, как палая листва, и все-таки я возрожден. Интересно, понравился бы Себастьяну Белу тот, кем я стал? Подружились бы мы с ним? Не говоря ни слова, Евлина е берет меня под руку, ласковая улыбка преображает ее лицо, в глазах вспыхивает живой огонек, разгорается, изгоняет скрытность и суровость. Ах, как хорошо выбраться из дому! восклицает она, подставляя лицо дождю. Как вы вовремя заглянули, доктор. Честное слово, еще минута и я бы сунула голову в камин. Я и впрямь удачно зашел, бормочу я, ошеломленный ее внезапной сменой настроения. э в е л и н а заметив мою растерянность, не громко смеется. Не обращайте внимания, я не люблю заводить знакомства, поэтому с теми, кто мне по нраву, я сразу обращаюсь как со старыми друзьями. Это очень экономит время. Да, действительно. киваю я. А позвольте узнать, чем я пришелся вам по нраву? Позволь, если вас устроит, прямой честный ответ. А сейчас вы кривите душой. Нет, сейчас я стараюсь вести себя вежливо. Однако вы правы, а в этом споре мне не победить. С притворным сожалением вздыхает она. Что ж, если честно, то мне очень нравится ваш печальный задумчивый вид, доктор. Вы производите впечатление человека, которому не терпится уехать отсюда, и я от всего сердца разделяю это чувство. То есть вы не рады возвращению домой? Мой дом давно не здесь, говорит она, перепрыгивая через лужу. После убийства брата вот уже девятнадцать лет я живу в Париже. А как же гости в р а н ж е р е Разве они вам не друзья? Они приехали сегодня утром и, по правде говоря, Я не узнала ни одной из старых приятельниц. Дети выросли, сменили кожу и проползли в приличное общество. Я здесь всем чужая, как и вы. Во всяком случае, себе вы не чужая, мисс х а р т к а с л замечая я. Разве вас это не утешает? Отнюдь нет. Она п р и с т а л ь н н о смотрит на меня. По-моему, не надолго расстаться с собой великолепная затея. Я вам завидую. Завидуете? Да, конечно. е в е л и н а утирает с лица дождевые капли. Ваша душа сейчас чиста, доктор. Нет ни сожалений, ни страданий, ни лжи, с которой начинают день все остальные, глядя в зеркало. Вы. Она закусывает губу, подыскивая с л о в о Вы честны? Иными словами, я всем открыт. То есть вы не рады вашему возвращению домой? Уголок ее губ странно изгибается. Отчего улыбка становится почти презрительной, хотя производит впечатление з а г о в о р щ и ц к о й Вы я совсем не тот, кем надеялся стать. Негромко заявляю я, внезапно о с м е л е в В обществе этой женщины мне от чего-то легко, вот только я никак не пойму, от чего. Как это? Я трус, мисс х а р т к а с л Вздыхаю я. Сорок лет воспоминаний исчезли из моей памяти, и все, что мне осталось, это трусость. О, прошу вас, зовите меня Евелиной, а я буду звать вас Себастьяном. Вам не следует так расстраиваться из-за своих недостатков. Они есть у каждого. Хотя если бы я только что появилась на свет, то, наверное, тоже опасалась бы всех подряд. Она легонько сжимает мне пальцы. Спасибо на добром слове, но в моем случае это какое-то глубокое инстинктивное состояние. Ну и что с того? Бывают люди и похуже трусишек. Вы ведь не подлец и не злодей. Вдобавок теперь у вас есть выбор. Вместо того чтобы составлять характер на обум, как все мы, ну знаете, просыпаешься в один прекрасный день и совершенно не понимаешь, как стал вот таким человеком, вы сможете присмотреться к миру, к своему окружению и выбрать те черты характера, которые вас привлекают, к примеру, честность к а к у этого мужчины, жизнерадостность к а к у этой женщины. словно пришли к портному на Савелроу и заказывайте себе костюм. По вашему выходит, что потеря памяти – это дар? Говорю я, чувствуя, как мое уныние развеивается. А как же иначе? Вам выпал редкий шанс, и в а е т она. Если вам не нравится, кем вы были раньше, то станьте другим. Вам ведь теперь ничего не мешает. Поэтому я вам и завидую, а нам всем остальным приходится жить с ошибками прошлого. На этом н е нечего ответить, д а ответа и не требуется. Мы подходим к воротам, где на двух гигантских столбах в ы щ е р б л е н н ы е ангелы вздымают к небу безмолвные трубы. Сторожка стоит чуть поодаль, в купе деревьев слева. Сквозь зеленые кроны проглядывает красная черепичная крыша. Неприметная тропка ведет к облупленной зеленой двери, разбухшей и растрескавшейся от времени. Однако же Евелина направляется не туда, а взяв меня за руку, сворачивает назадысторожки, пробирается между высокими кустами льнущими, к о с ы п а ю щ е й с я кирпичной кладки. Задняя дверь закрыта на задвижку снаружи. Евелина распахивает дверь, впускает меня в промозглую кухню, где все покрыто толстым слоем пыли, а на плите стоят медные кастрюли. Потом замирает и напряженно прислушивается. Евелина? о к л и к а ю я, она жестом просит меня молчать, делает шаг к коридору. Такая осторожность вызывает у меня внезапную тревогу. Простите, Себастьян, с т и х и м с мешком произносит э в е л и н а Я думала, что услышу отца. Отца? недоуменно переспрашиваю я. Он временно обосновался здесь? поясняет она. Должен был уйти со всеми на охоту, но мог и задержаться, а мне не хотелось бы с ним видеться. Мы не очень ладим. Не дожидаясь дальнейших расспросов, она уводит меня в коридор, вымощенный плиткой, и мы поднимаемся по узкой лестнице. Деревянные ступени громко скрипят под ногами. Я не отстаю ни на шаг, то и дело оглядываюсь. с т о р о ж к а тесная, какая-то перекошенная. Все двери кренятся в разные стороны, как кривые зубы в о рту. Ветер со свистом врывается в окна. Приносит запах дождя, сотрясает весь дом до самого фундамента. Все здесь внушает страх. А зачем сюда отправили дворецкого? Спрашиваю я у Евелины, которая раздумывает, в какую дверь войти, справа или слева от нас. Неужели не нашлось места поудобнее? В доме свободных комнат не осталось, а доктор Дики сказал, что пациенту требуется тишина, покой и тепло. Как ни странно. Здесь ему лучше всего, наверное, нам сюда, — говорит она, легонько стучит в дверь и, не дождавшись ответа, распахивает ее. Высокий мужчина в перемазанной углем рубахе подвешен за связанные руки на потолочный крюк и едва касается носками пола. Он без сознания, голова безвольно поникла, темные кудри закрывают окровавленное лицо. Нет, не сюда, в соседнюю комнату. Равнодушно произносит Эвелина. Что за чертовщина? Восклицая я в страхе отступая на шаг. Кто это? Грегори Голд, тот самый, кто поколотил Дворецкого, говорит Эвелина, разглядывая его как бабочку п р и ш п и л е н н у ю к пробковой дощечке. На войне Дворецкий был отцовским денщиком. Судя по всему, отец воспринял нанесенный ему побои как личное оскорбление. Как личное оскорбление? Да беднягу! Вздернули как с в и н у ю тушу на бойне. н о отец никогда не отличался ни хорошими манерами, ни большим умом. Она пожимает плечами, подозревая, что одного без другого не бывает. Впервые после того, как я пришел в себя, во мне вскипает возмущение. Какие бы преступления не совершил этот человек, справедливое наказание вряд ли подразумевает веревки и запертую комнату. Нельзя это так оставлять. Настаиваю я, это бесчеловечно. Он сам поступил бесчеловечно. Холодно, замечает Эвелина, мать пригласила Голда, чтобы он отреставрировал несколько фамильных портретов. Он с дворецким не знаком, но сегодня утром набросился на него с кочергой и избил до полусмерти. Честное слово, Себастьян, он заслуживает большей кары. И что с ним будет? п р и е д е т к о н с т е б л ь из деревни? э в е л и н а выталкивает меня из комнатушки, закрывает за собой дверь и с прежним дружелюбием поясняет: «Отец разгневался и решил преподать Голду урок. Только и всего. Вот, нам сюда». Она открывает дверь напротив, и мы входим в небольшую комнату с б е л е н ы м и стенами и единственным давно не мытым окном. Здесь нет сквозняков, а в очаге горит огонь, рядом аккуратно сложены дрова. В углу стоит железная кровать. Под серым одеялом виднеются бесформенные очертания дворецкого. Я его узнаю. Это тот самый человек с обожженным лицом, который утром впустил меня в особняк. э в е л и н а сказала правду. Он же столько избит. Лицо покрыто жуткими синяками и ссадинами. На подушке пятна засохшей крови. Я бы принял его за труп, только он что-то б е с с в я з н о бормочет в забытии. В деревянном кресле у кровати сидит служанка с открытой книгой на коленях. Ей года двадцать три, не больше, а сама она крохотная какого-то карманного размера. Из-под белого чепца выбиваются светлые пряди. Она замечает нас, захлопывает книгу и торопливо вскакивает с кресла, разглаживая белый передник. Мисс с а в е л и н а мле печет она, потупившись. Мы вас не ждали. Моему другу надо поговорить с мистером Коллинзом, объясняет Эвелина. Служанка мимолетно обращает ко мне карие глаза и тут же их опускает. Прошу прощения, мисс. Он все утро лежит пластом, говорит служанка. Доктор дал ему какое-то снотворное. А можно его разбудить? Я не пробовала, мисс, но вот когда вы по лестнице поднимались, ступеньки очень громко скрипели, только он даже не шелохнулся. Хотя этот скрип и мертвого разбудит, а его вот никак. Служенка опять глядит на меня и на этот раз в карих глазах сквозит какое-то узнавание. Впрочем, она тут же возвращается к изучению п о л о в и ц Простите, мы с вами знакомы? спрашиваю я. Нет, сэр, что вы просто? Я вам вчера за ужином прислуживала. Это вы принесли мне записку? Обрадованно говорю я. Нет, сэр, не я. Мадлен, Мадлен, моя камеристка, поясняет Эвелина. Слуг не хватает, поэтому вчера я отправила ее помогать на к у х н е в з г л я н у в на свои наручные часики, она добавляет: как раз сейчас она понесла обед охотникам, к трем пополудни вернется, и тогда мы ее вместе расспросим. Я снова обращаюсь к служанке. А вы еще что-нибудь знаете о записке? Например, что в ней говорилось? Служанка мотает головой, да б о л и сжимает руки. Похоже, бедняжке неловко, и мне становится ее жаль. Я благодарю ее и прощаюсь.